Восьмое. Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связано, тогда я не мог бы высказывать. Тогда я только чувствовал, что как нелогически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы, отчете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении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 и не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекративших жизнь, и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь, я не видал иных. Мне казалось, что этот тесный кружок учёных, богатых и досужих людей, которому я принадлежал,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 чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов или Шопенгауров, есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимание обстоятельства. Как ни странно это мне теперь. Я вижу, что это было так. В заблуждение гордости своего ума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 Смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей всем человечеством, жиждется на каком-то презренном ложном знании. Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество, признают этот смысл в неразумном знании.